Александр Плужников Биолокация Ниниф С эпохи древнего Египта и Рима известен способ поиска подземных вод и руд, основанный на природной способности отдельных людей подсознательно чувствовать наличие искомых геологических аномалий. Называется этот способ то лозоходством, то даузингом, то биофизическим эффектом, то биолокационным эффектом и биолокацией. Метод биолокации нашел успешное практическое применение в нашей стране и за рубежом. Геологическое картирование, поиски и разведка месторождений и полезных ископаемых, поиски и оконтуривания местоположения бывших или утерянных сооружений и коммуникаций, Разведка аномалий, угрожающих зданиям, людям, животным, это далеко не полный перечень задач, которые решаются быстро и экономно в геологии, архитектурно-реставрационном, археологическом деле с помощью этого метода. Разумеется, биолокация в сочетании с другими методами инженерных изысканий и документально-архивными анализами дает наилучший эффект. Да не миф ли биолокация? Не перестают сомневаться многие ученые, не работы опытных лазоходцев и даузеров, наука пока еще бессильна дать строгое объяснение явлениям биолокаций. Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации ученых или сотни тысяч исследователей, «придерживающихся господствующих взглядов», — писал Веднацкий. В печати немало пишется о лозоискательстве, но при этом допускаются различные домыслы или неточности. Так как мне не раз приходилось работать в качестве биолокаторов в содружестве с архитекторами, геологами и моряками, то я расскажу о своем опыте. Для поиска подземных и подводных объектов мы обычно используем две биоиндикаторные рамки П-образные, типа двойные усы, или Г-образные, типа полуторные усы формы. Рамки я изготавливаю из стальной проволоки диаметром 3-4 мм. С длиной больших усов до 350 мм. С длиной малых усов до 100 мм. И с рукояткой 110-120 мм. Рамки могут быть цельными и сборными, складными. Это так называемые рамки с вертикальной осью вращения. Геологи чаще всего применяют рамки иной формы, в частности, с горизонтальной осью вращения. В исходном нейтральном положении рамки должны находиться в вертикальных параллельных плоскостях с наклоном усов вниз на 2-3 градуса. При движении оператора биолокации рамки свободно держатся в руках на уровне пояса на ширине плечи. В моменты реакции оператора на искомую аномалию рамки изменяют взаимное положение, скрещиваясь под каким-то углом в результате действия биолокационного эффекта. В ходе биолокации ассистент оператора отмечает границы аномальных зон контрастными флажками или плоскими метками для последующей топографической съемки и фотографирования. При работе с движущегося автомобилями морского судна фиксация аномалий производится иначе. Мой многолетний опыт практических поисков и отдельных экспериментов по заказам архитектурно-реставрационных, инженерно-строительных и других организаций позволяет сделать следующие выводы. Опытный оператор может производить избирательную биолокацию исковых объектов со зрительно словесной психологической настройкой одновременно на а, а. объект поиска б направление поиска вертикальное горизонтальное наклонное под заданным углом к горизонту и другие в дистанцию или глубину поиска Работа требует соблюдения режима, иначе наступает переутомление, падает работоспособность, особенно быстро это обнаруживается при движении по пересеченной местности, при плохой грунтовой и погодной обстановке, при сильной качке судна или лодки. Мне приходилось исследовать остатки фундаментов зданий на глубине до 25 метров, а вести разведку нефтяных залежей на глубине до 3800 метров. Веролокации больших судов в океанических и морских условиях Ну или на расстоянии до 45 км